Регламент судебного заседания Регламент судебного заседания состоит из нескольких обязательных для любого судебного заседания требований. Первое. Все присутствующие, как участники судебного разбирательства, так и лица, таковыми не являющиеся, должны вставать когда судьи входят в зал судебного заседания. Второе. Также стоя делаются заявления, устные обращения к суду и даются показания. Только председательствующий в исключительных случаях может разрешить отдельным лицам не соблюдать данное правила и делать заявления, устные обращения к суду и давать показания, не вставая. Третье. Все присутствующие в зале судебного заседания лица обращаются к суду не иначе как со словами "уважаемый суд", а к судье "ваша честь". Четвертое. Обеспечивает порядок судебного заседания судебный пристав.